Глава 9. До обеда я держалась бодрячком, а вот к вечеру стало совсем плохо. Все как в тумане. Пришла домой на автопилоте, разделась и, зевая, поплелась в душ, чтобы хоть немножко взбодриться. Попутно прихватила веселые тапочки и теплый халат. Меня знобило. Под струями воды я немного пришла в себя. То и дело прокручивала картины знакомства с Алисой, дочкой Юли. Не девочка, а ангел. Я чуть не расплакалась, когда ее увидела. Завидую Воронцовой белой завистью. Эх, мне частичку себя никогда не прижать к сердцу и не почувствовать первые шевеления своей кровиночки. Сердце вновь замерло от щемящей тоски в перемешку с болью. Судорожно вздохнув, «Взяла себя в руки, раскисать не буду. Раз сама родить не могу, усыновлю ребенка. Осталось за малым найти мужчину, который тоже отчаянно хочет кроху. Ведь не только женщины бывают бесплодными, но и мужчины тоже. Думала, что Ярик подойдет. Познакомилась. Он так сладко пел, что жаждет ребенка, но не может его завести. Поверила. А он это говорил» чтобы меня затащить в постель, а о детях он и не помышляет. Это, конечно, он сказал не мне, а Катерине, нашей общей знакомой, а та решила поделиться со мной. Нет, не из-за доброты душевной, а чтобы раз и навсегда избавиться от соперницы. С ее стороны это опрометчивый шаг. После того, что я увидела в закрытом клубе, даю сто процентов. Их роман в скором времени – Завершится под звуки оглушительного скандала, но меня это уже не волнует. Все в прошлом, и спасибо им за урок. Теперь я ни за что не расскажу мужчине о заветной мечте, пока не проверю его навшивость, и только тогда признаюсь, и если он мой, то примет такой, какая есть. Как по часам, усмехнулась, беря последнюю прокладку из пачки. «Хорошо, что сегодня купила еще, а то бы завтра утром была катастрофа». Молча привела себя в порядок, накинула теплый халат, надела мягкие тапочки-зайчики, смешные такие, глазки при ходьбе, туда-сюда бегают. Я их купила для поднятия настроения. Сегодня мне это необходимо. Посмотрела в зеркало, скорчила рожицу, как есть клуша. Одно полотенце на голове чего стоит – Хотя какая разница, я люблю себя в любом образе. Вышла из ванной и вспомнила, что в сумке, которую оставила в коридоре, новая пачка прокладок, нужно их в ванную отнести. Откинула угол полотенца, который упал на лицо, достала их, ворча, как старая бабка, направилась обратно в ванную. Тяжкая женская доля. Такие страдания приходится Какие? Неожиданно услышала голос со стороны кухни. «А?» и Я так испугалась, что, не разбираясь, кто это, заверещала как ненормальная и кинула прокладки в противника. «Отставить, Ор!» Услышала грозный голос красавчика. Его окрик меня привел в чувство. Я заткнулась и уставилась на него, как на врага народа. Надеюсь, поймет посыл и уйдет из моего дома. Не до него мне сейчас». Однако этим, усмехнулся, в меня еще никто не бросал. Крутя в руках пачку прокладок, как-то уж больно весело произнес он. Мне полагалось покраснеть, но я настолько зла, что не до смущения. Сам виноват. Нечего девушку пугать, особенно когда у нее такое состояние. «С почином!» – процедила сквозь зубы, резко сократила расстояние и выхватила у него из рук предмет его веселья. Зачем пришел? Поинтересовалась, постукивая ногой по полу. Он же опустил взгляд на мою ногу и... рассмеялся в голос. Сволочь! Зашел к своей девочке домой, прислушался, из ванной доносился шум воды. Понятно, мой лучик принимает душ. А меня так и подмывало зайти и предложить помощь но только осознание того, что для этого еще рано, удержало. Поставил пакеты на стол и стал разбирать их содержимое. Только закончил, шум воды прекратился, и я тут же выключил свет в кухне. Очень хотелось увидеть ее настоящий. Ведь женщины при мужчинах, которых хотят захомутать, строят из себя черт знает кого, и это невероятно бесит. Моя, конечно, этого не желает, по крайней мере, так говорит, и я склонен ей верить, но вот вести себя отталкивающе она может. Смотрел, как выходит маленький медвежонок в теплом халате с полотенцем на голове, так забавно ворча. Но я и не удержался, задал вопрос, а в ответ получил истошный виск и упаковку женских прокладок. «Красавица моя, ты не прекращаешь меня удивлять, с каждым разом все больше» нахохлилась, как воробушек, глазки злые, смотрел на нее, и как-то тепло на душе стало. Но она, как всегда, перешла в наступление. Зря старается, меня этим не проймешь. С жадностью впитывал этот ее образ, опустил взгляд на ноги, и меня пробил смех. Тапки в виде забавных зайчишек, у которых разбегаются в разные стороны глаза а промотавшиеся из стороны в сторону зайчьи уши вообще молчу. «Все, крошка, я твой, но только тебе этого не скажу». Как только до меня дошел смысл своих мыслей, веселость как рукой сняла. Я осознал, что ступил на тонкий лед, и что-то мне подсказывало, что назад дороги нет. Я был шокирован внезапным открытием и тем, с какой скоростью все происходит. Но испуг длился недолго. Привык принимать вещи, как они есть. Однако... Что? Совесть проснулась? Неверно, расшифровала мой внезапно оборвавшийся смех моя девочка. Нет, милая, совесть у меня при виде тебя такой красивой находится в бессознательном состоянии. Сейчас во мне проснулся романтик ответил со смешком. «Только давай без этого». Она выставила руки вперед, а в одной из них была злополучная упаковка, которой она в меня запустила. Посмотрев на предмет гигиены, еле сдержал смех. Она, проследив за моим взглядом, запыхтела, как еж. «Сонь, ты так забавно пыхтишь!» Начал я. «Кирилл!» С нажимом в голосе произнесла она мое имя. Давай наше общение отложим до завтра, я устала, хочу побыть одна. Кушать хочешь, резко перебил ее, она кивнула. Вот за этим я и пришел. Так что иди прячь свой метательный снаряд и марш на кухню. Тяжко вздохнув и махнув рукой, мол, что с него взять, и бормоча что-то себе под нос, направилась в ванную. Смотрел на нее и налюбоваться не мог. Как же приятно быть рядом с девушкой, которая не старается из себя строить невесть что, а ее забавный вид меня попросту сразил. Парадокс. Женщины тратили бешеные деньги на наряды, визажистов, а меня сразила девочка в халате и забавных тапочках. Не то, что она мне ранее не нравилась. Одно ее появление сбитое чего стоило. Просто сейчас словно глаза открылись. Я понимал, что это только начало моего наваждения по имени Соня. Все самое интересное ожидает меня впереди. И я чертовски рад этому. Больше скажу, я и ее погружу в безумный водоворот чувств. Без вариантов. Кирилл решил, солнечная девочка, подчиниться. Не захочет по-хорошему? Заставлю. Покормить он приехал меня. Ворчала, когда шла в ванную комнату. Так я и поверила, что по доброте душевной это делает. Как же меня злит, когда меня за дуру держат. Сейчас я реально жалела, что не швырнула в него что-то потяжелее. Сонь, говори погромче, а то я не слышу. По какому поводу ворчишь? Со смешком в голосе интересовался Кирилл из кухни. Пришлось прекратить бурчать. «Иначе договорюсь до да проблем». Зашла в ванную, положила упаковку в шкафчик, стояла и думала, снимать ли полотенце с головы. Прикинула, что все-таки оно будет мешать, решила быстро высушить волосы феном. Эта процедура заняла немного времени, я сделала хвостик пальму, чтобы не выглядеть привлекательной, и направилась в кухню. Там меня уже ждал накрытый стол. Умопомрачительный аромат и... «Про красавца говорить не стоит, и так понятно». Увидев меня в новом амплуа, он хохотнул. «Сонь, если ты хотела меня оттолкнуть своим видом, то просчиталась. Я в восторге. Ты такая милая». Накладывая мне картошку и продолжая улыбаться, сделал он комплимент, чем окончательно испортил настроение. «И в мыслях не было тебя отталкивать», — соврала Эль не моргнув и глазом, и потянулась за курицей. Есть хотелось зверски. «Позволь за тобой поухаживать». Он перехватил мою руку, я в ответ только пожала плечами. «Хочет из себя принца разыгрывать? Пусть, но только зря он это делает. Я не наивная девочка, которая купится на игру в благородство и заботу. Да от него за версту веет опасностью и властью. Такие как Кирилл по природе своей не могут быть мягкими домашними котиками. Он скорее тигр, который вышел на охоту, и его цель – я. Ну ничего, нужно только несколько дней продержаться, а там море, солнце и, главное, Алиса – маленькое сокровище, которое нам доверила Юля. «Почему психолог?» Его вопрос вернул меня в реальность смотрела на мужчину напротив и понимала. Не вписывается он ни в мою жизнь, ни в мою кухню. Слишком большой для нее и слишком шикарный для меня. Так и хочется сказать, иди-ка ты, принц, свою принцессу ищи, нечего среди простых смертных время терять. Но разве он послушает меня? Разумеется, нет. Поэтому я тяжко вздохнула и начала вести с ним светскую беседу. «А почему бы и нет?» Ушла я от прямого ответа. Истинную причину, почему я выбрала эту профессию, разумеется, не скажу. Развернутый ответ. Усмехнулся он, внимательно смотря на меня. Настроения нет о работе говорить. Устала. «А разве не видно?» Ответила, пытаясь не уснуть. «Видно». Забирая у меня тарелку, покачал он головой. «Сонь, может, уволишься?» «Чего?» Я даже проснулась. Он подошел ко мне, присел на корточки и, положив руки мне на бедра, продолжил шокировать. «Тебе не обязательно работать. Я могу тебя содержать. Поверь, ты ни в чем не будешь нуждаться». «У меня просто слов нет. Я его знаю всего ничего и должна бросить все и стать содержанкой?» Если он думал, что этим меня... «Расположит к себе», то просчитался. «Я в бешенстве», но взяла себя в руки и спокойным голосом ответила. «Кирилл, а не слишком ты форсируешь события?» В его взгляде промелькнуло негодование, но он быстро погасил его и вновь нацепил маску доброго парня. «Не вижу смысла тянуть. Ты мне нравишься, я хочу о тебе заботиться и не вижу ничего криминального в моем предложении». А вот видеть тебя такой уставшей я не хочу. Поэтому и предлагаю. Бросай жить чужими проблемами. Лучше потрать эту энергию на себя. Да ладно. Было бы вернее сказать, на меня любимого. Ага, ищи дуру. Сейчас я независимая женщина, а стоит мне уволиться и стать твоей содержанкой, ты в полной мере покажешь мне рабовладельческий строй со всеми вытекающими из этого последствиями. И все-таки давай не будем спешить. Мы знаем друг друга недолго. Кто знает, может, через неделю ты разочаруешься во мне или найдешь другую, а я работу потеряю. Хорошо, поработай пока. Он встал. Пока мне совсем не понравилось. Кирилл налил мне безумно вкусный чай, что-то рассказывая но я не слушала. Его предложение мне совсем не понравилось. Так просто, закоренелые холостяки такое не предлагают. Либо он действительно настроен серьезно, либо что-то еще. Но вот что? Пока пила чай, опять начала клевать носом. Ненавижу женские дни. И я встала и только направилась к раковине, чтобы помыть посуду. «Сонь, оставь». Он взял меня за руку. Кирилл, я уберу. Попыталась воспротивиться. Уберу я. А ты умывайся и иди спать. Он думает, я смогу спокойно лечь спать, когда он у меня дома? Нет. Сонь, не переживай. Я к тебе приставать не буду. Вижу, что тебе сон больше нужен, чем я. Так что иди зубки почисть, и я все уберу. И все? На сегодня, да? Он с нежностью посмотрел на меня и слегка коснулся моих губ своими. «Иди, солнышко мое, тебе действительно спать пора, а мне уходить». Что самое поразительное, когда я вышла из ванной и его уже не было. Возможно, это тактическое отступление, но мне сейчас не до анализа, я устала. Завтра буду думать, как действовать дальше. В одном уверена, нам с ним не по пути». Вышел от Сони в раздраженном состоянии. Строить из себя милого парня не так уж и легко, особенно когда знаешь, что она играет со мной. Врет. Никогда не думал, что женщина, с которой я захочу встречаться, решит от меня сбежать. Зараза мелкая. Так и не отказалась от своей затеи. Вот что я ей плохого сделал? Предложил уволиться, пусть из корыстных побуждений, но и для ее же блага. Злится. С чего такая реакция? Думает, я не знаю, как тяжело выслушивать неудачников. Уверен, она после разговоров с ними эмоционально выжита, а мне этого не нужно. Я хочу, чтобы мое солнышко сияло и в идеале исключительно для меня. Но нет, мы гордые, независимые. Так и хочется схватить ее, встряхнуть хорошенько чтобы мозги на место встали, и она выкинула из головы этот бред. Ладно, пусть на море отдохнет, а когда приедет, попробую еще раз по-хорошему, а если опять упираться начнет, пусть не обижается».